две свадьбы. Угол атаки. Ежемесячная дворницкая зарплата, вдобавок к стипендии, плюс спорадические газетные гонорары, старые и новые друзья и подруги, арт и панк, и кофейни с табаком, и близость к сторожевой деятельности друга Карася, и, хоть и нерегулярное, но все же посещение лекций и семинаров – Весь этот водоворот не только утянул в плотное небытие невнятные воспоминания о кудрявой Олечке и об инциденте с недопитым гусиным пивом, но и затянул дыру, которую проделала в сердце циничное приглашение на свадьбу некогда любимой Юли с ее перехватчиком. И когда от друга детства Гоши Рыбина пришел похожий конверт с теснением в виде переплетенных колец, Яков вскрывал его уже без душевного надрыва. Золотистая открытка архитектурным Гошиным почерком уведомляла, что Якову на торжестве предстоит быть не просто гостем, но целым свидетелем. «Презики!» – добросовестно записал он в выданный редакционным завхозом блокнот и поставил три восклицательных знака, чтобы не забыть. Яков жил на свете не первый год, бывал уже на многих свадьбах и знал практически все связанные с ними обычаи. Откусывание шматьев от золотого каравая и расточительный бой питьевого хрусталя, оглушающе взрывающиеся в самый трогательный момент воздушные шары и кочующие с торжества на торжество самопальные плакаты со оскорбительными для тещей свекрови афоризмами Глупые стихи с зависливой слезой, заплетающиеся тосты за молодых, договорная кража невесты, быстротечная драка и скупой выкуп, выпивание полусладкого шампанского из невкусно пахнущей и уже не очень белой туфли, кромсание влажного и проседающего под собственной тяжестью торта – все это мелочи. Главное – обязанность свидетеля провести первую брачную ночь со свидетельницей. Все знают, от этого и только от этого зависит крепость брака. Нарушать традицию Яков не собирался. Во-первых, он искренне желал другу детства долгих лет счастливой семейной жизни, чтоб, как положено, семеро по лавкам и общий катафалк. А во-вторых, давно уже был знаком с будущей невестой, Гошиной сокурсницей Светой и вполне обоснованно полагал, что свидетельницей она назначит какую-нибудь из своих подруг, такую же рассудительную и длинноногую. «Френда, ты охренел!» Точно как в детстве, когда они метали наполненные водой бумажные бомбочки друг в друга и в прогуливающихся во дворе бухариков, друзья стояли сейчас на балконах родительских квартир прикрепленных к кирпичной стене на уровне третьего этажа и разнесенных друг от друга метров на пятнадцать. Происходящее живо напоминало черно-белый итальянский фильм, только роль, опалоумившая от ревности жены, швыряющейся ведрами, скалками и прочими предметами обихода, выполнял жених, то есть Гоша. Что, надо сказать, придавало сцене такого накала, какой не снился и Антонионе. Кит почему-то рассчитывал на то, что его свидетель приедет хотя бы за день до свадьбы. Поэтому орал теперь так, что двор поставил на паузу свою рутинную деятельность. Девчонки перестали прыгать в классике и в резиночку, а пацаны ловить кошек на предмет накручивания им хвоста. Дядьки замерли с костяшками домино в ладонях, а тетки с прищепками в зубах и наволочками, наброшенными на бельевые веревки. «Регистрация через час! Френский ты просто офуел!» К Заксу Яков прибежал в одолженном у отца костюме с едва просохшими волосами. Хорошо еще цветочный павильон на пути попался. У входа толпились Гошины, родственники, соседи, бывшие одноклассники и другие. На крыльце ЗАГСа, как это всегда бывает, Гости нескольких свадеб перемешались так, что отделить их теперь друг от друга было бы не легче, чем извлечь песок из побывавшего в бетономешалке цемента. И осуществлять эту сортировку предстояло именно Якову, как лицу непосредственно к церемониалу причастному. Оглядев происходящее, он тяжко вздохнул и мысленно засучил рукава. «У тебя бабочка сбилась», — сказали ему. «Давай поправлю». «Давай», — ответил он, еще не понимая, кому. «Подержи». Очень стройная девушка в переливающемся люрексом платье почти до колен вручила Якову свой букет и, присев, потянулась к его горлу. «Ну вот, теперь порядок». Она выпрямилась и улыбнулась. «Привет, как дела?» Это была Надя, Гошина кузина. Та самая Надя, с которой в детстве играли в карты и ходили в кино, которую так хотелось поцеловать, но, кажется, так ни разу и не удалось из-за неусыпного надзора со стороны теперешнего жениха. С деревянным треском разверзлись огромные двустворчатые двери, которые были бы вполне к месту на готическом соборе где-нибудь в центре Европы, а здесь на сером фасаде стандартной советской пятиэтажки смотрелись откровенно вычурно, добавляя эклектичности и без того хаотичной сцене. В монументальном проеме появилась женщина подходящих габаритов, туловище которой было противоестественно, по диагонали взрезана красной лентой с золотой ижицей и закричала в разгоряченную шампанским и летним солнцем толпу внимание товарищи минуточку попрошу брачующихся и свидетелей срочно пройти в зал торжественных мероприятий говорят тебя свидетелем назначили надя взяла его под руку и потянула ко входу тогда мы с тобой коллеги пойдем во владивосток возвращались вместе с ними в купе ехала алька трехлетняя Надина дочь Выяснилось, что отец девочки с момента ее рождения на свободе провел в общей сложности месяцев семь, и что он давно уж на день муж. То ли по причине двухлетнего академического отпуска, проведенного в мотострелковой казарме, не располагавшей к хранению предметов личного пользования, то ли в связи с общей стесненностью в средствах, допускавшей либо красивое ухаживание за девушками, либо приобретение вещей для себя. Но никак не то и другое. То ли еще почему, но хозяйство за три года существования в общаге номер один Яков накопил немного. Все его пожитки, рубашки, футболки, трусы, пуловеры, учебники, четыре галстука и один отжатый у отца оливковый в крупную клетку пиджак с гротескно широкими по моде стиля клацканами легко уместилось в пылившемся под кроватью чемодане и двух спортивных сумках. Из них, правда, пришлось предварительно вытряхнуть дохлую мышь и дюжину пустых бутылок, которые как в воду канули третьего дня, когда было решено сдать стеклопосуду, чтобы на вырученное отметить воссоединение Якова с его детской любовью. А через полтора года уже Гоши Киту и жене его Свете пришел черед гулять на свадьбе их недавних свидетелей. Яков и Надя не стали навешивать на них ту же почетную обязанность. Это было бы не просто иррационально, но и расточительно. Киту и его китихи и так ничто не мешало каждую ночь превращать в брачную, и они, судя по округлившемуся светиному животику, этой возможностью не пренебрегали. Шанс решили предоставить реально нуждающемуся, на роль которого идеально подходил гуси. Лучшие общежитские годы он, подобно Илье Муромцу, сидним просидел на кровати, уперев толстые стекла очков в толстое эмигрантское чтиво. И товарищи слегка даже опасались за состояние его здоровья. Может, и в армию гусси не взяли не только из-за близорукости? Сомнения оказались напрасными. В эпоху наполеоновских кампаний русские гвардейцы говорили – То, как служивый откупоривает шампанское, свидетельствует о мощи его мужского достоинства. Если это не миф, то гуси всякому гусару дал бы сто очков вперед. Перед первым тостом за молодоженов, то есть за Якова с Надей, струя из открытой им бутылки достала до потолка, украшенного зачем-то витражом. Выбитый пластиковой пулей кусок розового стекла – Опустился аккурат в свадебный торт и нежно, так что обзавидовался бы самый искусный оператор гильотины, срезал бисквитную голову с кремовых плеч жениха. «Ой вы!» – воздела руки к небесам Яшина бабушка Аня. «Так это плохая примета для молодым!» «Ай, мама!» – отозвался дядя Толя. «Не надо делать всем больную голову! Можно подумать, вы такое уже сто раз видели!» Не переживайте, мама, вам вредно. Но приметы на пустом месте не рождаются, их просто не всегда правильно толкуют. С другой стороны, откуда было знать бабе Ане, что знак, в прямом смысле свыше, был подан не жениху с невестой, а ей самой. То есть вообще-то гусей герантофилом не был. По крайней мере, ни до этого вечера, ни после ничего подобного за ним не замечалось. Просто ему сильно нравилась сестренка Якова Алина. В качестве свидетеля Гусси принимал живое участие в подготовке торжества, в том числе в составлении схемы расселения иногородних. Будучи человеком-приезжим и потому собственной жилплощадью в городе не располагавшим, в дебатах он обладал лишь совещательным голосом, но один пункт стратегического плана уяснил особенно тщательно. Алина будет ночевать у бабушки Ани, которая ради такого случая уступит внучке свою однокомнатную квартиру, а сама переберется к тете Нюси с дядей Мишей, у них четырехкомнатная. Там же, в четырехкомнатной, постелят и ему, Гуси. Роковую роль сыграло то обстоятельство, что квартиры тети Нюси и бабы Ани – находились на одной лестничной площадке и имели смежные балконы. В замысловатых гусиных извилинах, разогретых к вечеру мужественным гормоном тестостероном и обильно спрыснутых алкоголем, сам собой нарисовался план, столь же изощренный, сколь коварный, но, главное, беспроигрышный. В четыре часа морозного февральского утра Старушку разбудил настойчивый стук в балконную дверь снаружи. От преждевременного удара бабу Аню спасла только лихорадочная активность мозга. Куда звонить сперва? 03 в скорую или 02 в милицию? Задержав палец в дырочке 0, она в панике обернулась к источнику шума на балконе четвертого этажа, за затянутым ледяными разводами стеклом. Маячил бледный, малоодетый призрак в роговых очках на длинном носу, с взъерошенными курчавыми волосами, подернутыми инием будто сединой, и с бутылкой водки в руках. Гостей на свадьбу съехалось много. Немножко больше, чем рассчитывала принимающая сторона. И в последний момент в сетку расселения были внесены незначительные коррективы. Сестренка Алина переместилась к подружке на другой конец города, а бабушка осталась по месту прописки. А гуси об этом не уведомили. Его-то место ночевки осталось прежним. Так зачем перегружать лишней информацией свидетеля, у которого и без того хлопот полон рот?